Глава двадцать девятая. Дел. Когда он уже собирал вещи, его осенило, что за сигнал Корнелия пыталась ему подать, когда показывала четыре пальца, дрожащих в ритме бьющегося сердца. Он наскоро собрал кое-какие продукты и, не оглядываясь, покинул дом десятника. Рис уже шагал к холостяцким хижинам, как вдруг откуда-то донесся слабый голос, вынудивший его остановиться. Ты его не видел? Жена ворона. Она стояла прямо на пути, держа в руках мерцающий фонарь, и ждала ответа. Свет фонаря нисколько не смягчал ее черты. Дел, разумеется, солгал. Нет, не видел. Он нетерпеливо ждал, что она еще скажет. Женщина опустила фонарь, и теперь он светил не в лицо, а на ноги. Она сказала: Вечно он так. Возьмет и пропадет куда-то. Ужинать не пришел. Дел сочувственно хмыкнул, просто чтобы отделаться от нее. Если увижу его, скажу, что вы его ищете. Да не стоит беспокоиться. Если к утру не явится, я уйду. Хватит с меня. Кажется, она была в отчаянии, хотя кто ее знает. Она прошла мимо, покачивая фонарем из стороны в сторону и, вглядываясь в лес, как будто ждала, что ворон оттуда выскочит. Дел пошел дальше своей дорогой, выбросив из головы все мысли о Суине и его жене. Он уже решил, что терять ему нечего. Вот сейчас он возьмет и скажет Рейлин, что видит для них какое-то совместное будущее. Если она откажет, что ж, он хотя бы попытался. Его внимание привлёк гул заводящегося двигателя. Грузовик в лагере был только у одного человека. Риз развернулся и побежал туда, как раз вовремя, чтобы увидеть, как грузовик резко виляет в сторону, а Отис пытается схватить. Кого? Корнелию? Тут Рейлин оглянулась через плечо прямо на Риза, а потом они исчезли. Грузовик скрылся за поворотом. Сердце у Делла сжалось. Отис, совершенно сатаневший, в ярости, метался туда-сюда. «Эй!» — рявкнул он, увидев Дела, и тяжело зашагал прямо на него, бешено размахивая руками, как будто Дел его не видел. Голос Ридла разнесся в ночи. «Видал? Вместе уехали! Боже! Так я и знал, знал, что от нее жди беды!» Отис срал на Дела, как будто это он был во всем виноват. Сам же Дел жалел только о том, что так поздно разгадал тайный знак Корнелии. Мог бы еще застать их обеих. В ответ на вопле Отиса он прикинулся дурачком. Кто уехал? Ридл, весь, дрожа от возбуждения, вскинул руки вверх. Кто? А ты как думаешь, это стервокоп и моя жена? Вот кто! Ты уверен? Уверен? Да какого черта? Ты что, тупой, слепой или то и другое? Он уже орал во всю глотку. Моя жена была не в себе с тех самых пор, как эта женщина переступила порог моего дома. Как она рядом, так с другой сладу нет. Только и знали, что шушукаться у меня за спиной. Как будто я дурак. Рис молчал. А начал задыхаться от негодования, и ему пришлось прервать свою тираду, чтобы не лишиться чувств. Он ткнул в Дела пальцем и пробурчал. «Я тебе скажу, что тебе надо было сделать. Надо было оставить эту дрянь в ящике. Пусть бы сгнила там к чертовой матери. Очень надо таких спасать. Шлюха она паршивая, вот она кто». Почти не думая, Дел сжал кулак и врезал Лотису прямо в зубы. У того голова дернулась назад, а глаза изумленно распахнулись. Удар был сильный, резкий, и такое поведение было настолько не похоже на Дела, что он и сам себе изумился. Ридл согнулся, закрыв нижнюю половину лица обеими руками, а потом пробормотал сквозь пальцы, чуть приподняв голову и устремив на Делла злобный взгляд: "Ты чего мне морду бьешь? А чтобы не трепался о женщине, которая может быть станет моей женой. Отчего?" Глаза Отиса диковато выпучились. "Твоей женой? Ну что, удачи." Теперь, когда Дел высказал свою мечту вслух, ему хотелось, чтобы так и было. Он ткнул Вотиса пальцем. Ни слова больше про нее. Ридл сплюнул и сказал: Я просто хочу вернуть свою жену. Куда я без нее? Под конец голос у него стал как у хнычущего ребенка. Может, тебе стоило подумать об этом, когда ты прижигал ей руку сигаретами, толкал и орал на нее. — рассудил делл Может, тогда она бы тебя недоумко не бросила? Отис в отчаянии зламил руки. — Кто мне будет готовить? Стирать мою одежду? Следить за домом? Нижняя губа у него капризно надулась. Что ж, неудивительно. Рис взглянул в ту сторону, куда уехал грузовик. Она уехала. Он понятия не имел куда и не знал, увидит ли ее еще когда-нибудь. Все вышло не так, как он хотел. Дел бросил на Отиса взгляд, полный отвращения, взял свой узел и решил, что теперь можно уходить. Здесь его больше ничто не держит. Отис остался одиноко стоять на улице, глядя на свой опустевший дом, будто не знал, что теперь делать. Рис не стал больше с ним разговаривать. Он торопливо зашагал дальше, но тут, проходя мимо тропинки, ведущей к ящику, услышал издалека слабые крики, заметил раскачивающийся фонарь и остановился на секунду. «Должно быть, ворон вопит, а светящийся шар, порхающий вокруг него, как светлячок, — это фонарь его жены». Как она отыскала ворона, Дэл не знал, да его это и не заботило. Вскоре он был уже так далеко, что не слышал ничего, кроме собственных шагов. Выйдя на полянку среди деревьев, он остановился, чтобы взглянуть на лагерь при свете луны. Ласточки на гнездо выглядело безобидно в мягком, призрачном вечернем тумане, клубящемся вокруг лачуг и обступивших их сосен. Не верилось, что он, Дэл, уходит отсюда. Он ожидал, что застрянет тут на какое-то время, а долги тем временем будут только расти. Но спасибо Пиви, теперь он свободен. Легкая улыбка смягчала черты его лица, когда он шагал по заросшей травой саванне, и чувство освобождения проникало в каждую мышцу, в каждую косточку, как в тот раз, когда он вырвался из засыпавшей его кукурузы. Луна поднималась все выше, и Дел стал слышать затаенные звуки то слева, то справа. Ночные обитатели леса тоже вышли на тропу. Так он шел несколько часов, пока горизонт не начал окрашиваться в розовый цвет. Впереди снова ждал жаркий день, только теперь без тяжкого труда, спешных подсчетов выработки, беготни среди сосен и пометок учетной книжки. Опять он сам себе хозяин и может отдохнуть, когда вздумается. Правда, пока такого желания не возникало. Хотелось идти дальше, а Рейлин, Дэл старался не думать, старался ни о чем не жалеть. Это был чистейший самообман, но Рис упорно гнал от себя непрошенные мысли. Около полудня, когда солнце поднялось над деревьями, Дел отыскал тихое местечко с ручейком неподалеку. Должно быть, он прошел уже немало. Тут он был в своей стихии. Места глухие, кругом ни души. Дал уселся под сосной и подкрепился обычными дорожными припасами — сыром, крекерами и венскими сосисками. А потом достал листок бумаги, который дал ему пиви. Развернул и прочитал беспорядочные каракули. «Приезжай как-нибудь, не работать, на рыбалку сходим. Счастливо тебе! Притчер Тейлор, Трасса 2, Вудбайн, Джорджия». Рис снова сложил листок и сунул обратно в карман. Вот вернется домой и сразу напишет ответ. У ручья он зачерпнул воды жестяной кружкой, попил, а потом опять пустился в путь, шагая посередине широкой грунтовой дороги, главной магистрали с запада на восток. Больше часа он шел мимо бедняков, обрабатывавших поля сухой комковатой земли, на которой росли чахлые бобы или табак. За все это время ему встретился только один автомобиль, к сожалению, ехавший в обратном направлении, иначе бы Дел поднял большой палец. То тут, то там попадались ветхие домишки, слегка оживлявшие пустой сельский пейзаж. У одного из таких домиков под ореховым деревом сидел мальчик, а рядом с ним примостился толстый щенок. Мальчик помахал рукой, щенок вскочил и залаял. Дэл помахал в ответ. Рыжая пыль оседала на ботинках, тишина успокаивала. Если бы только... Он отогнал эту мысль раньше, чем успел произнести про себя имя Рейлин. День клонился к вечеру. Солнце уже садилось за спиной, касаясь верхушек деревьев. Пора было, наконец, сделать привал. Да, правду сказать, Дэл сам уже чувствовал, что надо бы передохнуть. Он стал искать подходящее местечко для ночлега. Он надеялся, что по пути попадется какой-нибудь магазинчик, где можно взять чего-нибудь прохладительного, чтобы как следует расслабиться после жаркого дня. Как раз в тот момент, когда он уже решил, что пора устраиваться на ночлег, перед ним вдалеке показалось приземистое прямоугольное строение с вывеской. Может, тот самый магазинчик, который ему так нужен? Дел зашагал дальше и вскоре увидел, что это автозаправка. Ну что ж, пепси там наверняка можно купить. Подойдя ближе, Рис заметил припаркованный у входа грузовик, который показался ужасно знакомым. Куда бы Рейлин с Корнелией не направлялись, они не могли не оказаться здесь, шоссе-то одно. И все же какое удивительное совпадение, если это и правда ее машина. Дэл, конечно, миль тридцать уже отшагал, но они-то уже давно должны бы пересечь границу Южной Каролины. Рис обошел вокруг грузовика и заметил зияющую дыру в радиаторе. Кажется, Пиви говорил, что у машины с радиатором беда. Колокольчик на двери звякнул, она открылась, и оттуда вышли Рейлин и Корнелия. На лицах у них отразилось такое же изумление, как только что у самого Риза. Он тронул пальцем край шляпы. «Здравствуйте, леди!» Первая обрела дар речи Корнелия. «Никак в себя не приду! Это же Дел Риз! Смотри, Рейлин, это Дел Риз! Как мы рады вас видеть!» Дел усмехнулся. «Взаимно!» Рейлин улыбнулась в ответ. «Уже что-то...» Она указала на дыру в радиаторе и пояснила. «Быстро перегрелся. Мы брали с собой воду, но ее ненадолго хватило. Только сюда и добрались. И вот уже почти всю ночь и весь день тут сидим». Это была самая длинная речь, какую Делл слышал от нее. Он спросил, «А тут починить не могут?» «У них нужной детали нет. Придется заказывать». И она кивнула на магазинчик позади. «Куда же вы хотели ехать?» Женщины не ответили, и Ризу стало жалко их. Было очевидно, что они сами не знают. Вышел хозяин заправки, пожилой седовласый мужчина с лицом цвета ореха пекан. Видно, не один год провел на солнце. Руки он держал в карманах комбинезона, а нижняя губа была оттопырена от засунутого под нее жевательного табака. Старик сказал... Жаль, у меня нет того, что им нужно. Понадобится ждать несколько дней, пока эту деталь привезут. У нас тут поблизости, считай, ничего нет. Сами видите, когда надо что-то привезти, это дело не быстрое. Понятно, сказал Дел. Он присел на корточки перед грузовиком и ткнул пальцем в радиатор. На решетке какой-то налет. Там был кусок мыла, объяснила Рейлин. Да, должно быть высох, пока машина на жаре стояла. Вот и вывалился. Дел сказал. У меня есть мыло. Вот это повезло, обрадовался владелец заправки. Они у меня тоже мыло спрашивали, но у меня нет. Лицо Рейлин просияло. А у вас, значит, есть? Слава Богу, подхватила Корнелия. Делл снял с плеча узел и развязал. Достал брусок мыла, совсем не тронутый, еще в обертке. «Это в момент решит дело». Рейлин подошла к грузовику вслед за ним. «Спасибо». Рис вынул перочинный нож, отрезал от мыла кусок и заткнул им дыру. Отступил назад, чтобы полюбоваться на свою работу. «Пока что должно выручить». Рейлин повернулась к хозяину заправки – «Вы не могли бы принести нам воды?» «Это запросто!» Он взял их кувшин и ушел в магазин. Вернулся с полным кувшином, и когда вода была залита в радиатор, Рейлин забралась на водительское сиденье и принялась заводить двигатель. Он послушно завелся. Рейлин повернулась к Делу и одарила его сияющей улыбкой. Его сердце тут же подпрыгнуло и никак не хотело опускаться обратно, так и трепыхалось в груди, пока Рис судорожно втягивал воздух, как собака, пытающаяся отдышаться. Эта женщина зацепила его, как ни одна другая. Дэл заставил себя отвести глаза и подумал, «Боже мой, да чего же она красивая!» Повернувшись к Корнелии, он сказал, «Судя по звуку, все в порядке». Та взяла его за руку и встряхнула. «Большое, прибольшое вам спасибо!» «Не за что», — ответил он. Корнелия выпустила его руку, и какое-то время никто не двигался с места. Ее, наверное, заправить надо», — предположил хозяин. «У вас есть деньги?» — спросил Дел. Женщины переглянулись и ответили разом. «Есть». Хозяин жестом показал Рейлин, чтобы та подогнала грузовик к колонке. Дел ждал, пока насос качал бензин, с грустью думая о том, что вот сейчас эти женщины снова исчезнут из его жизни. Хозяин положил в карман деньги, протянутые Корнелией, и это натолкнуло Риза на мысль. Хозяин тем временем сказал, «Если это все, буду закрываться. Может, вам еще что-нибудь нужно?» Дэл все еще был бы не прочь выпить чего-нибудь холодненького, но не хотелось упускать возможность еще немного побыть рядом с Рейлин. Женщины покачали головами. Хозяин коротко махнул рукой, ушел в магазин, задернул штору и перевернул табличку той стороной, где было написано «Закрыто». Раэлин вышла из машины, встала рядом с Корнелией, и спросила, «А вы куда направляетесь?» Обе с любопытством смотрели на него. Дел решил воспользоваться шансом и сказал «Домой, к сестре. Если вы меня подвезете, я с радостью готов платить за бензин. Кстати, сестра охотно устроит вас у себя, пока не разберетесь, что делать дальше». «Очень любезное предложение», — ответила Корнелия. «Что скажешь, Рейлин?» Та помолчала, затем спросила «А где живет ваша сестра?» в Северной Каролине». У Рейлин широко распахнулись глаза, и она решительно покачала головой. «Спасибо, но нет». «Ой!» — расстроилась Карнелия. «Надо же так!» Дэл нахмурился. Рейлин называла себя смыленной Пяткой. «Откуда говорите вы родом?» Она не смотрела на него и не отвечала. Дел готов был поклясться, что там, в Ласточкином гнезде, Она говорила про Южную Каролину, но он еще тогда заподозрил, что это неправда. Он отступил на шаг и вскинул руки вверх. «Ладно, неважно, просто в голову пришло». «Вы очень добры», — отозвалась Корнелия. «По-моему, идея годится. Других-то все равно нет». Рейлин снова подала голос. «Нет, не годится». Если бы Делл любил спорить на деньги, он поставил бы на то, что в этой короткой фразе звучал страх.